Глав останется при тебе, господин, сказал Крисп. И вместе с вдовой будет ходить за тобой. Вениций ещё больше сдвинул брови. Послушай, старый человек, что я скажу. Я благодарен тебе, и ты мне кажешься добрым и честным человеком. Но ты не говоришь того, что таится у тебя на дне души. Ты опасаешься, что я позову своих рабов и велю им схватить Легию, ведь так? Да, серьёзно и решительно ответил Крисп. Подумай о том, что с Хилоном я буду говорить при вас. При вас напишу домой письмо о своём отъезде. Помимо вас я не смогу послать никакого распоряжения. Подумай об этом и не дразни меня больше. Виниций взволновался, лицо его исказилось от гнева, и он раздражённо продолжал. Неужели ты думаешь, что я стану запираться в своём желании остаться здесь ради неё? Глупец угадает это, даже если бы я отрицал. Но силы брать её не буду больше. Тебе же вот что скажу: если она не останется здесь, то здоровой рукой я сорву все повязки. Не стану принимать пищи и питья, и пусть смерть моя падёт на тебя и на твоих братьев. Зачем ты лечишь меня? Зачем не убил сразу? Он побледнел от гнева и слабости. Лигия, слышавшая весь разговор из соседней комнаты, была уверена, что Виниций сделает всё, что говорит, и потому испугалась его слов. Она не хотела, чтобы он умер. Раненые и безоружные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 которые впоследствии совершенно преобразили душевный строй человечества. Виниций сыграл слишком большую роль в её судьбе, чтобы она могла забыть его. Думала о нём всё время и не раз молила Бога о часе, в который могла бы, следуя учению, отплатить ему добром за зло, милосердием за жестокость, сломить его, привести к Христовой правде. Спасти. И теперь ей казалось, что желанный час наступил, и молитва её услышана. Она подошла к Криспу и с вдохновенным лицом стала говорить так, словно её устами вещал некий иной голос. Крисп, пусть он останется среди нас, и мы останемся с ним, пока Христос не вернёт ему здоровье. Старый пресвитер, привыкший во всём искать божественных влияний, увидев её экстальтацию, тотчас подумал, что, может быть, через неё говорит высшая воля, и со смягчённым сердцем склонил голову. "Пусть будет так, как ты говоришь", сказал он. Навеницы, который всё время спускал глаз с Лигии, эта покорность Криспа Произвело странное и потрясающее впечатление. Ему казалось, что среди христиан Лигия является какой-то сивилой или жрицей, окружённой почётом и уважением. И он невольно так же проникся этим уважением. К любви, которую питал он, присоединился теперь какой-то страх, и сама любовь казалась ему теперь чем-то дерзновенным. Он не мог привыкнуть к мысли То их отношения изменились, что теперь не она от него, а он от неё зависит, он покорствует её воле, лежит больной и израненный, перестал быть насильником и завоевателем и превратился в беззащитного ребёнка, отданного на её попечение. Для его гордого и своенвольного нрава прежде подобное отношение казалось бы унизительным, Теперь же он не только не чувствовал унижения, но был благодарен ей как своей владычице. Это были совершенно новые чувства, которые накануне не могли бы поместиться в его сознании и которые сумели бы теперь его самого, если бы он способен был отдать себе во всём ясный отчёт. Но он не спрашивал, почему это так, словно это было совершенно естественно. Он чувствовал себя счастливым, что может остаться здесь. Ему хотелось благодарить её, и благодарность смешивалась с каким-то чувством, которого он не понимал, которому не знал имени, которое было похоже на полную покорность. Но волнение так ослабило его, что он не мог говорить и лишь смотрел на неё благодарными глазами, в которых светилась радость. Он был счастлив, что остался здесь и сможет смотреть на неё сегодня, завтра и, может быть, долго ещё. И радость смешивалась со страхом, что он может снова потерять то, что нашёл. Когда Лигея подала ему питьё, Виниций хотел было взять её за руку и не решился сделать это, боялся и это был тот виници, который на пиру у Цезаря насильно целовал её губы, а потом уверял себя, что будет таскать её за волосы в своей спальне или велит сечь её. Глава вторая. Виници боялся, что напрасно вызванная кем-нибудь помощь помешает его радости. Хилон мог известить об его исчезновении префекта или вольноотпущенников. В таком случае появление Вегилия было вполне возможным. У него мелькнула мысль, что тогда он мог бы дать приказ схватить легию и увезти её к себе домой. Но сразу почувствовал, что этого делать не должен и не сможет. Он был в своём равин, самоуверен, достаточный испорчен, порой неумолимо жесток, но не был всё-таки ни тегелиным, ни нероном. Военная жизнь привела ему чувство справедливости, веры и совести. Он понимал, что такой поступок был бы чудовищной подлостью. Может быть, он и сделал бы это в припадке бешенства, и здоровый, но теперь он был болен и расстроен. Теперь ему было важно одно: чтобы никто не вставал между ним и Легией. С удивлением он заметил, что с минуты, как Легия стала на его сторону, ни Самана, ни Крисп не требуют от него никаких заверений, словно они твёрдо верят, что в случае нужды их защитит какая-то сверхъестественная сила. После того, как Венеций побывал в Астриануме и слышал поучения и рассказ апостола, в его голове спуталась и стёрлась разница между вещами возможными и невозможными, поэтому он был недалёк от мысли, что появление такой силы вполне допустимо. Но относясь к делу более трезво, он сам напомнил Има греки и снова потребовал, чтобы к нему привели Хилона. Крипп согласился и решил послать за ним Урса. Виниций в последнее время часто, хотя и безрезультатно, посылавщик Хилону своих ранбов, рассказал Урсу подробно, где находится жилище грека, потом написал несколько слов на табличке и, обратившись к Криппу, сказал: "Я даю письмо, потому что этот человек хитрый и трусливый. Часто, когда я звал его к себе, Он велел говорить моим людям, что его нет дома, делая это потому, что не имея для меня хороших вестей, боялся моего гнева. Мне только бы увидеть его, а тогда хочет или не хочет, он придёт со мной, сказал Урс. И накинув плащ, легиис поспешно вышел. Найти кого-нибудь в Риме не так-то легко было в то время. даже имея самые точные указания, но Урсу помог его инстинкт человека, привыкшего находить дорогу в лесу, и кроме того, хорошее знание города. Скоро он был у дверей жилища Хилона. Однако он не узнал грека, так как видел его всего лишь раз, да и то ночью. Наконец, тот мудрый и уверенный в себе старец, поручавший ему убить главка Не похож был на согнутого вдвое от страха старика. Никто не сказал бы, что это один и тот же человек. Килон, заметив, что Урс смотрит на него как на незнакомого, немного оправился от страха. Письмо Виниция ещё больше успокоило его. Теперь, по крайней мере, греку не грозило подозрение, что он привёл патрицию в ловушку. Кроме того, он подумал, что христиане не убили Виниция потому, что не решились поднять руку на столь могущественного человека. Значит, Виниций меня сможет защитить, подумал он. Не затем же он вызывает меня, чтобы убить. Немного ободрившись, он спросил: "Добрый человек, скажи, Неужели мой добрый друг Виниций не прислал за мной лектики? Ноги у меня распухли, и так далеко идти я не в силах. Нет, ответил Урс. Мы отправимся пешком. А если я откажусь? Не делай этого. Ты должен идти. И пойду, но ну, по своему желанию. Меня никто не может принудить. Я человек свободный и друг городкового префекта. Как мудрец, я также располагаю силой. Умею превращать людей в деревья и животных. Но я пойду, пойду. Надену лишь более тёплый плащ и накину на голову капюшон. А то у меня узнают рабы в этой части города и всё время будут останавливать нас, чтобы целовать мне руку. Сказав это, он надел другой плащ, а голову закрыл большим гальским капюшоном, боясь, что Урс узнает его, когда они выйдут на освещённую солнцем улицу. Куда ты ведёшь меня? спросил он Урса по дороге. Затир И, и я недавно в Риме, и никогда не бывал в той стране. Но, вероятно, и там живут люди, почитающие добродетель. Урс был наивен. Он слышал от Вениция, что грек был с ними в Астриануме, а потом видел, как они вместе с Кратоном входили в дом, где жила Легия. Поэтому он приостановился на мгновение и сказал: "Нелги, старый человек, Ибо ты был сегодня с Веницием в Остиануме, а потом у ворот нашего дома. А, -а, а, так это ваш дом стоит за Тибром. Я ведь недавно в Риме, и не знаю, как называется здесь улица. Да-да, мой друг, я был у ваших ворот и умолял Вениция во имя добродетели не входить в них. Я был и в Остиануме, знаешь зачем? Потому что некоторое время тружусь над обращением Виници и хотел, чтобы он услышал старшего из апостолов. Пусть истина осветит его и твою душу, ведь ты христианин и хочешь, чтобы правда восторжествовала над ложью. "Да", покорно ответил Лурс. Хилон окончательно обнаглел. "Виниций, могущественный человек и друг Цезаря, Он часто слушает ещё, что ему нашёптывает злой дух. А если волосы попадёт с головы его, Цезарь отомстит всем христианам. Но сохраняет высшая сила. Правильно? Правильно? Но что вы хотите сделать, свинициев? спросил обеспокоенный Хилон. Не знаю. Христос велел быть милосердными. Как ты хорошо сказал. Помни это всегда, иначе будешь жариться в аду, как колбаса на сковороде. Урс вздохнул. Ахиллон подумал, что с этим страшным в минуту гнева человеком он мог бы сделать всё, что угодно. Желая узнать, что произошло при покушении на легию, он стал допрашивать Урса тоном сурового судьи. Что вы сделали с кратоном? Говори правду, и не лги. Урс снова вздохнул. Об этом скажет тебе виницей. Значит, ты пронзил его ножом или убил палкой? Я был безоружен. Грек не мог представить себе сверхчеловеческой силы этого варвара. Прости, Плутон. То есть, я хотел сказать: пусть Христос простит тебя. Некоторое время шли молча. Потом грек сказал: Я не выдам тебя, но берегись Вегилий. Я боюсь Христа, а не Вегилий. Неправильно. Нет большего греха, чем убийство. Я буду молиться за тебя. Но я не знаю, дойдёт ли моя молитва, если ты не поклянёшься мне, что никого больше никогда не тронешь пальцем. Я и так не убивал намеренно, ответил Урс. Однако Хилон, желавший обезопасить себя на будущее, не переставал упрекать Урса и требовал клятвенного обещания, расспрашивал также и про веницы. Но Лигий отвечал неохотно, повторяя, что от самого Венеция он услышит всё, что должен услышать. Разговаривая таким образом, они прошли весь длинный путь от жилища грека до большого дома за Тибром. У Хилона беспокойно застучало сердце, от страха ему показалось, что Урс поглядывает на него кровожадными глазами. Мало мне будет утешения в том, Вопьёт он меня намеренно или не намеренно? Во всяком случае, для меня было бы было лучше, если бы его разбил паралич, а вместе с ним и всех легиейцев. Что соделай, Озевс, если можешь? Он плотно закутался в свой галльский плащ, повторяя, что боится холода. Когда они прошли ворота и первый двор и очутились в коридоре, ведущем во второй дворик, он вдруг остановился и сказал: "Дай мне передохнуть". иначе я не смогу разговаривать с виницием и дать ему ряд спасительных советов сказав это он прислонился к стене убеждая себя что ему не грозит никакая опасность но при мысли что он сейчас окачутится среди таинственных людей которых видел в астриануме у него снова стали трястись ноги До его слуха долетело пение, которое звучало в домике. Что это? спросил он. Говоришь ты христианин, а не знаешь, что у нас есть обычай после трапезы славить спасителя гимнами, ответил Урс. Должно быть, Мириам с сыном вернулись домой. Может быть, и апостол там, потому что он ежедневно навещая в Дову и Криспа. Веди меня прямо к виницую. Он, кто же в комнате, где и все? У нас только одна комната, большая. Остальные все маленькие и тёмные. Туда мы уходим на ночь. Войдём, ты отдохнёшь там. Вошли. В комнате был полумрак. Наступил пасмурный зимний вечер, пламя очага слабо боролось с темнотой. Виниций скорее угадал, чем узнал в закутанном человеке Хилона, а тот, увидев ложе в углу комнаты и на нём Виниция, направился прямо к нему, не глядя на присутствующих, по-видимому, надеялся, что около патриция он будет в наибольшей безопасности. О, господин! Зачем ты не послушал моих советов, воскликнул он, протягивая руки. Молчи, сказал Винци и слушай. Он стал пристально смотреть на Хилона и медленно говорить отчётливым голосом, словно хотел, чтобы каждое слово его навсегда врезалось в память грека. Кратон напал на меня, чтобы убить и ограбить. Понимаешь? Тогда я убил его, а эти люди перевязали мне раны, полученные в борьбе. Хилон сразу понял, что Виниций говорит так, придя к какому-то соглашению с христианами, и потому хочет, чтобы ему верили. Это же прочёл он на лице трибуна. И потому тотчас, не выражая сомнений и удивления, поднял кверху глаза и воскликнул: "Это был подлый негодяй! Я предупреждал, чтобы ты не доверял ему". Все мои наставления отскакивали от его головы как горох. "Во всём мире нет для него достаточных мучений. Кто не может быть честным человеком, тот должен стать разбойником". А кому труднее всего стать честным, как не разбойнику? Напасть на своего благодетеля, и столь великодушного господина, о боги! Вспомнил, что по дороге называл себя крестинином и замолчал. Виниций сказал: "Если бы не короткий меч, который был со мной, он убил бы меня. Я благославляю ту минуту, когда посоветовал тебе захватить оружие". Виниций, испытывающий, посмотрел на грека и спросил: "Что ты делал сегодня?" "Как? Разве я не сказал ещё, что приносил жертвы за твоё здоровье?" "И больше ничего?" "И как раз собирался навестить тебя, когда пришёл этот добрый человек и сказал, что ты зовёшь меня." "Вот письмо. Пойди с ним ко мне в дом." Найди там вольноотпущенника и вручи ему. Здесь написано, что я уехал в Бенивент. Скажи Дему от себя, что я уехал утром, вызванный спешным письмом от Петрония. Он повторил с ударением. Уехал в Бенивент, понимаешь? Как же? Уехал, уехал. Я просился с тобой рано утром у Капенских ворот. И с минуты твоего отъезда овладело мной такая тоска и печаль, что если бы не твоя щедрость и великодушие, я зачерикал бы и зазвестел, как жена Зефа, превратившаяся в соловья от тоски по мужу. Виниций, хотя и был болен и привык суесловию грека, не мог однако удержаться от улыбки. Кроме того, Он был доволен, что Хилон сразу понял его. Хорошо. Я припишу, чтобы тебе оттёрли слёзы. Подай светильник. Совершенно успокоившись, Хилон встал, подошёл к очагу и снял один из горевших светильников. Капешон при этом откинулся назад, и свет упал прямо на лицо Греха. Главк встал со скамьи, И быстро подойдя к греку, спросил: Не узнаёшь меня, Кифас? И в голосе его было что-то страшное, и все присутствующие невольно задрожали. Хилон поднял светильник, и тотчас уронил его на землю. Он согнулся вдвое и начал стонать. Это не я, это не я, жалься. обратившись к присутствующим Главк сказал: Вот человек, который предал и погубил меня и мою семью. История его была известна всем христианам, и Виницию, который не догадался, кто такой Главк, только потому, что впадая в забытье во время перевязок, не расслышал его имени. Но для Урса Эта минута стала откровением. Узнав Хилона, он подскочил к нему, схватил за плечи и воскликнул: "Вот человек, который уговаривал меня убить Главка". "Жальтесь", стонал Хилон. "Я вам отдам, господин!" метнулся он к княнице. "Господин, спаси меня! Тебе я доверился, заступись за меня. Письмо твое отнесу, господин!" Господин. Лениций равнодушно смотрел на всё происходившее, во-первых, потому что ему были известны все проделки Грека, во-вторых, сердце его не знало, что такое жалость. Он сказал: "Заройте его в саду, а письмо отнесёт кто-нибудь другой". Эти слова показались Хилону приговором. Он весь трепетал в мощных руках Урса. Глаза закатились от слёз и боли. "Заклинаю вас вашим богом, жальтесь!" восклицал он. "Я крестинин, мир вам. Я крестинин, если не верить, то окрестите меня ещё раз, два раза, 10. Главк, это ошибка. Да, мне сказать. Возьмите меня в рабство. Не убивайте, жальтесь". Голос его слобел от боли. Тогда поднялся со своего места апостол Пётр, покачал седой бородой, закрыл глаза, потом открыл и сказал среди наступившей тишины: Спаситель сказал нам: если брат твой согрешил против тебя, то упрекни его. Если пожалеет о том, то прости. А если он 7 раз провиниться и семь раз покаяться тоже прости. После этого наступила ещё большая тишина. Долго стоял Главк, закрыв лицо руками. Потом опустил их и сказал: "Кефас, пусть Бог простит тебе обиды, а я прощаю их". во имя Христа. Выпустив в плечо грека, Урс добавил: "О, спаситель, будь милостив ко мне. А я тоже прощаю тебя". Грек упал на землю и метался как зверь, попавший в западню, оглядываясь по сторонам и ожидая неминуемой смерти, не верил глазам своим и ушам. не смел надеяться на прощение но понемногу стал приходить в себя только посиневшие губы дрожали ещё от пережитого страха апостол сказал иди с миром хилон встал но не мог выговорить ни слова прильнул к ложу виниции словно искал у него покровительства У него не было времени сообразить, что тот, хотя и пользовался его услугами и был как бы соучастником, осудил его, тогда как те люди, против которых он действовал, простили. Мысль эта пришла значительно позже. Теперь в его взоре было лишь изумление и недоверие. Хотя он и понял, что ему простили, всё-таки считал более безопасным Унести поскорее ноги отсюда из среды непонятных людей, доброта которых поражала его больше, чем поразила бы жестокость. Ему казалось, что если он останется дольше, может снова случиться что-нибудь неожиданное. Поэтому, склонившись к виниции, он залепетал: "Дай письмо, господин, дай письмо". Схватив табличку, которую передал ему виниций, Он низко поклонился сначала христианам, потом больному, и, согнувшись, прижимаясь к стене, скользнул к двери. В садике было темно. Страх сжал его сердце. Он был уверен, что urs выбежит следом за ним и убьёт его в ночном мраке. Он бежал бы изо всех сил, но ноги отказывались служить ему. Он окончательно обомлел, когда urs действительно вышел к нему хилон упал лицом на землю и начал стонать урбан во имя христа урс сказал не бойся апостол видел проводить тебя до ворот чтобы ты не заблудился во мраке а если у тебя не хватит сил то я отвезти домой